Глава 7. Как мне тебя называть? Я еще не свыкся с твоим именем. В конце концов, я уступил твоей маме, и мы назвали тебя так, как хотела она. Впрочем, у меня не было никаких мыслей по поводу того, как тебя назвать. Я бы немного подождал, узнал бы тебя получше. Ты проявил бы какие-то черты, соответствующие определенному имени, ну, скажем... Когда плачет, он норовит растянуть звук «э», -э, -э и делает так э, -э, -э, -э, -э, -э, э. Вот и назовем его Эммануэль. Наоборот, дадим ему такое имя, которое как можно меньше напоминало бы его плач. Назовем его Арнольдо. Это я так в шутку. Было бы правильно, думал я, выслушать первым делом тебя, чтобы... Понять твое истинное имя, звук, на который ты будешь откликаться всю свою жизнь. Настоящее мужское имя, настаивала твоя мама, мужское, как раньше. Так Сильвана произвела на свет и твое имя. Теперь она склоняется над тобой и нежно шепчет: Марио, Марио. Пускай будет Марио. Я не возражаю. Я пришел в адресный стол официально зарегистрировать тебя. Я уверенно внес твое имя в книгу записей живых слов. Но я не спешу называть тебя по имени. Вначале мне хочется рассмотреть тебя таким, какой ты есть. Младенец, новорожденный, комочек розовой кожи, сырой полуфабрикат, как говорит Тициана. Организм способный дышать и кричать. Внутри тебя бьется маленькое сердце. Ты наш ребенок. Мы называем тебя по имени, хотя тебе всего несколько дней от роду. Ты еще не настоящий ты, хотя у тебя все есть. Интересно, когда ты начнешь выделяться на смутном фоне человечества. Ты впишешься в принадлежащую тебе фигуру, придав ей все более узнаваемые черты. Ты примешь свой внешний облик, наделенный твоей индивидуальностью, начнешь быть самим собой. Ты уже весь тут, кроха. Рано или поздно в тебе появится и твое «я». Мне хотелось бы называть тебя попросту сыном, сыночком, но это звучит слишком приторно. Это напоминает какие-то невообразимые ситуации, далекие эпохи. Возможно, на самом деле их никогда и не было. Их могли инсценировать в какой-нибудь рекламе или телепостановке с урезанным бюджетом, в котором сэкономили на сценаристах. Вряд ли еще где-то отец обращается к сыну «сыночек, сынок». И потом это высокомерно, по-собственнически. Я бы не смог так к тебе обращаться, когда ты начнешь говорить и понимать эти слова. Я решил рассказать тебе, каким образом устроен этот мир, но все еще не пойму, как к тебе обращаться. Марию, сынок, дитятка моя, кровиночка моя, малышек мой новорожденный, малютка моя неоперевшийся, человечек мой бессловесный. Я пишу тебе из глубин твоего рождения, из самых первых дней твоей жизни. Я тянусь к тебе, надеясь, что ты прочтешь меня в свои четырнадцать лет в другое время и в другом месте. Прочти эти строки таким, какой ты есть, со всей своей душевной чуткостью и силой духа «Я люблю тебя».